16-28. Лететь просто, зная себе, втягивая небесную силу, вливая энергию в кавер самолет и направляя его в нужную сторону. Спиток верста силит даже адепт, а уже калитую ничего не стоит отмахать и втрое большее расстояние. Лететь просто, когда не мотают порывы встречного ветра и не моросит дождь. И совсем хорошо, когда понятно, куда лететь. Ну, а я заблудился. Сперва несся над дорогой А после того, как та ушла в сторону Какое-то время еще удавалось подмечать указанные на карте ориентиры Вроде небольших деревенек или ручьев Ну а потом в голове все окончательно смешалось И дальше уже пришлось лететь наугад И будто мало того, вскоре начали донимать встречный ветер Холодный мелкий дождь и неприятное жжение Абриса Задумался даже об остановке на отдых, когда на глаза наконец-то попалась нитка железной дороги. Спасен черти драмы! Спасен! Я без колебаний повернул направо и стал понемногу снижаться. Помчался над рельсами на высоте сажений в 5. Впрочем, нет, не помчался, скорее уж потащился, поскольку для перелетов на большие расстояния ковры-самолеты категорически не годились. Окончательно вымотавшись, я вскоре вновь принялся высматривать подходящее место для приземления. Но тут железная дорога заложила петлю в обход каменистого пригорка, и для начала я решил через него перемахнуть. А перемахнул и сразу уловил запах паровозного дыма. Немного еще поднажал и разглядел в серой пелене мороси, кативший в нужном направлении поезд. «Повезло! Точнее, повезет, если нагоню!» Я пришпорил свой летающий половичок, влив в него столько небесной силы, что капли дождя начали сечь лицо мелкой шапнелью. И пришлось даже прикрываться полусферой отторжения. Но нагнал! У курившего на задней площадке последнего вагона мужчины в форме проводника чуть самокрутка изо рта не выпала, когда над ним промчался мой ковер-самолет. Опуститься на крышу не составило никакого труда. И в иной ситуации я бы так дальше и поехал, но мокнуть под дождем нисколько не хотелось. Поэтому быстренько скатал коврик и спрыгнул с ним на заднюю площадку, слегка притормозив себя крыльями ночи. «В южноморские, дети?» Железнодорожник озадаченно сдвинул на затылок фуражку и подтвердил. «Туда». Ответ меня крайне обрадовал. И я уточнил. «Вагон-ресторан в поезде есть?» «Так нельзя же без билета!» Возмутился проводник. Я порылся в кармане, выудил из него монету в полсотни грошей и сунул ее слишком уж принципиальному железнодорожнику. «Отведи в вагон-ресторан, а потом сходи за билетом до Южноморска. Когда, кстати, мы туда прибываем?» «В десять вечера. Замечательно. Идем!» Перечитая на знацу, проводник не решился. И под удивленными взглядами встречавшихся в коридорах пассажиров провел меня в вагон-ресторан. Ужинавшая там публика разом умолкла, но оттесниться никому не пришлось, поскольку для меня нашелся свободный столик на две персоны. Разместившись и уложив в ногах валик ковра, я велел официанту, к лицу которого намертво прикипело выражение показной невозмутимости, нести черный чай и что-нибудь из десертов. А там уже и начальник поезда подошел. К моему стремлению попасть в Южноморск он отнесся с пониманием, а я, в свою очередь, не поскупился и оплатил проезд в отдельном купе. Туда перекусив и отправился. Поначалу задумался, сколько получится выручить за акции, и не успеет ли к завтрашнему утру распространиться слухи о небесном походе. А дальше мысли сами собой перескочили на совет отца Шалова никогда больше в городе не объявляться. Но слишком вымотался и потому терзаться неизвестностью не стал. Уснул. Продрых весь остаток пути, а в Южноморске вышел на перрон с закинутым на плечо валиком ковра самолета. Огляделся и решил завалиться на ночь в привокзальную гостиницу. Дверь, правда, пришлось на всякий случай под перед стулом, но зато взяли за номер недорого и не возникло необходимости рыскать в потемках по округе или катить в более престижный район на извозчике. До самого утра никто не побеспокоил. Уже только в шесть разбудил коридорный. От завтрака я отказался, облачился в сертучную пару и, пока подвязавшийся при гостинице чистильщик обуви наводил на мои сапоги зеркальный блеск, привратник успел крикнуть извозчика. Тогда я погрузил в экипаж-ковер самолет, забрался следом сам и велел ехать в отделение банка Небесного престола. По пути с интересом глядел в окошко. Приметил на улицах явные признаки затянувшегося до поздней ночи празднества, от которого успешно избавлялись вышедшие на работу с утра пораньше дворники. Да и редкие прохожие выглядели скорее воодушевленными, нежели раздосадованными. Дурные вести до простых горожан определенно еще не добрались. Но то до простых. А что если о грядущем небесном походе уже прознали финансовые воротилы? Как они тогда себя поведут? Станут дожидаться полудня или начнут сбрасывать ценные бумаги прямо в момент открытия торгов. Состоятельно я рантье или несчитально ну, знать здоровье в кармане и с смутными перспективами? Ладно, ладно. Нищета мне покуда не грозила, даже с учетом немалого долга перед школы пылающего чертополоха. Мои все акции впрямо бесценятся фигу тогда, а не законченный абри за полтора года. К концу поездки начала бить нервная дрожь. А уж пока дожидался открытия банка в кофейне напротив, так и вовсе окончательно извелся. К восьми часам перед парадным входом трехэтажного особняка начала собираться солидного вида публика, и пусть никто не проявлял ровным счетом никакого беспокойства, по спине у меня побежали колючие мурашки. «А ну, как уже начали расползаться слухи, и люди явились скидывать акции!» Кое-как я заставил себя успокоиться, здраво рассудив, что с тем же успехом горожане могли прийти и для приобретения ценных бумаг, вернее для оформления распоряжений на их покупку. В итоге, когда распахнулись двери банка, кидаться через дорогу, сломя голову, не стал. Спокойно расплатился и покинул кофейню, небрежно помахивая трустью. И с закинутым на плечо ковром, ага. Сейчас, сейчас, сейчас все прояснится. Дежуривший на входе клерк, узнав, что причиной визита явилось желание осуществить сделку по купле-продаже ценных бумаг, подозвал молодого человека, и тот проводил меня в просторную приемную, где практически в полном составе обнаружили все ранние посетители банка. Мой сопровождающий заглянул в одну из дверей, а когда вернулся, то сказал, «Вас пригласят». Но я немного знал, как делаются дела, поэтому придержал его за руку и сунул в нагрудный карман сертука Целковый. Лучшего ожидания не затянулось надолго. Молодой человек, понимающий, кивнул и вновь наведался во все тот же кабинет, после чего повторил «Вас пригласят», но на этот раз добавил «В самое ближайшее время». Я воспользовался моментом и уточнил. «Почем сейчас торгуют акции Южноморского союза негациантов?» «На вчерашнем закрытии шли по 13.40». Озвученная цена не только порадовала, но и заставила занервничать пуще прежнего. Я облизнул губы и вопросительно произнес. «А сегодня торги откроются в 10 часов». «Благодарю». Через силу улыбнулся я. «13 целковых 40 грошей за акцию — это хорошо и даже очень. А вот все остальное уже нисколько не порадовало. До начала торгов оставалось меньше двух часов. Акция на счете в другом городе. И когда получится попасть на прием, тоже полная неопределенность. Народу-то народу!», -то, народу. «Потянулось утомительное ожидание. И я бы точно принялся расхаживать от стены к стене на манер тигра в клетке, но поначалу сдерживался от нежелания терять лицо, а затем освободилось одно из кресел. И вновь ждать, ждать, ждать». Настоявшие в углу напольные часы, я первое время старался лишний раз не смотреть. Но чем дальше, тем чаще поглядывал на циферблат. Затем и вовсе принялся безотрывно следить за движением минутной стрелки. Без малого потряхивать начало. Да, оно и не мудрено. Целое состояние на кону стоит. Загадал выждать до 9 часов, а после. Но что именно после, придумать не успел, поскольку за 15 минут до намеченного срока меня наконец-то пригласили в кабинет. С учетом того, что в приемной до сих пор продолжали куковать многие из первой партии посетителей, Целковый оказался потрачен отнюдь не напрасно. За дверью встретили двое. Солидный мужчина средних лет поднялся из-за стола и протянул руку. Молодой человек привстал и вежливо поклонился. «Чем можем служить, брат Серый?» поинтересовался банковский клерк, стоило нам обменяться рукопожатиями. Я опустился на стул и сказал, нужно продать акции, которые числятся на моем счете в Черноводском отделении банка. Это реально? Вполне, последовал обнадеживающий ответ. Но все упираются в объем сделки, сроки и размер комиссии. Нужно продать тысячу акций Южноморского союза негациентов на открытие сегодняшних торгов. В глазах клерка появилось что-то похожее на уважение. Это реально произнес он, только уже как-то не слишком уверенно. Просто лишено всякого смысла. Акции еще не отыграли в полной мере вчерашнюю капитуляцию школы Березового водоворота. Пока что в цене еще даже близко не заложен переход их флота союза негациантов, не говоря уже о скором возвращении контроля над Тегасом. «Я не могу ждать», — отрезал я. «Деньги нужны мне прямо сейчас». «Возьмите суду, предложил клерк. «Под залог акции мы выдадим деньги в течение часа». Оплата за пользование средствами окажется сущим пустяком по сравнению с будущей выгодой. Я слишком долго рассчитывался по старым долгам, чтобы влезать в новые. Но вы сможете в любой момент продать акции по более высокой цене. Не готов брать на себя такого рода риски, заявил я, оценил изменение настроения собеседника и покачал головой. суду я брать не стану, но зато готов открыть вклад. На каких условиях примите, скажем, 10 тысяч целковых сроком на полгода и с возможностью его дальнейшего продления? Клерк вновь оживился. «О, условия мы предложим самые наилучшие», — уверил он меня. «Только для начала нужно получить сведения о состоянии вашего счета из Черноводска, и раз времени на отправку корреспонденции обычным путем уже не остается, придется задействовать магические каналы связи. Обойдется эта услуга в 100 целковых. Быть может, пока возьмете суду, а со следующей почты мы получим необходимые документы и продадим акции». Проникновенный взгляд собеседника я проигнорировал и принялся выставлять на стол столбик из золотых червонцев. Что дальше? «Дальше мы оформим поручение, отправим его на биржу и проследим за исполнением», заявил клерк, делая знак молодому человеку, чтобы тот принял деньги. «За это банк удержит комиссию в размере одной двухсотой части от суммы сделки». Расценки нисколько не порадовали, но спросил я о другом. «Каким образом документы уйдут на биржу?» «Для этого мы используем голубиную почту», — сказал молодой человек, забирая монеты и выкладывая взамен их квитанцию. «Не пойдет», — заявил я. Голуби, случаются, не долетают до места назначения. Предпочту доплатить за нарочного». Клерк вздохнул. «Не просто с вами, брат серый, но если вы готовы платить, то почему нет? За 50 целковых можем и вовсе переправить поручение по каналам тайнознацев». «В этом случае банк гарантирует его исполнение в течение четверти часа с момента отправки». Я ненадолго задумался, потом кивнул и полез за кошельком. «Годится». «В обычной ситуации ни в жизнь не стал бы так среди деньгами. Но сейчас желание сэкономить могло обернуться несравненно более серьезными убытками. А потому жмотничать было никак нельзя». Молодой человек достал типовой бланк запроса информации из другого отделения банка, внес в него мои данные и предложил подписать. Затем прикрепил канцелярской скрепкой свою копию квитанции об оплате сбора и покинул кабинет. А клерк выложил перед собой поручение на совершение сделок по купле-продаже ценных бумаг. «Итак, ровно одна акций Южноморского союза негациантов», – уточнил он, а после моего утвердительного кивка спросил, – «Какую цену указать?» «Я задачу нахмыкнул. По любой, лишь бы только продать. Но не заберут ли их тогда за бесценок? По 13.40? Но это цена закрытия. А если сегодня котировки будут ниже, и поручения не исполнят?» «Наверное, по текущей», — произнес я в итоге. «Пусть и не был до конца уверен в этом своем решении». «С учетом высокой срочности это оптимально», — кивнул Клерк. «В конце концов, резкого обвала котировок на текущий момент ожидать не приходится». «Сейчас через нас проходит куда больше поручений на покупку, нежели на продажу». Он внес в документ все необходимые сведения и дал мне ознакомиться с ними. Но до подписи дело дошло только после возвращения в кабинет его помощника. Ответ из Черноводска оказался написан на обратной стороне бланка запроса информации. И ответ этот клерка всецело удовлетворил. «В итоге у меня приняли полсотни целковых» вручили еще одну квитанцию и предложили вернуться для оформления вклада в половине 11. Но я, в отличие от подавляющего большинства посетителей, никуда уходить не стал и уселся в облюбованное кресто. Ждем, ждем, ждем. Обвалится рынок или сорву куш? А если обвалится, то сколько денег получится выручить за акции? И получится ли выручить хоть сколько-нибудь? Или торги попросту остановят? И ведь не умру, если ни с чем останусь. Наверняка даже за служебные приказы своевременно рассчитаться смогу. И договоренность со школы пылающего чертополоха в силе сохраню. Но разнервничался так, что просто сил никаких нет. Мне предложили чай-печенье. Я согласился и попросил к чаю рюмку Рома. Выпил, запил и стало легче. Но на спиртное налегать не стал и вместо этого погрузился в медитацию. Будет как будет. Деньги тлен, приходят и уходят. И лишь возвышение с тобой навсегда. Чего достигнешь, того уже никто не отберет. Скоро уже новые узлы прожигать. Пора уже к этому всерьез начинать готовиться. Вырвал из транса помощник клерка. Остановившись рядом с крестом, он поднес карту кулак и прочистил горло. А когда я встрепенулся, объявил. Тысяча акций была реализована по 15 целковых и 22 гроша за штуку. Чем меня несказанно порадовал. Пусть даже сам и полагал, будто я с продажей ценных бумаг поторопился и в силу этого откровенно продешевил. Может, и поторопился, может, и продешевил. Наверное, мог выждать до полудня в попытке поймать лучшую цену. Но в чем я был с отцом бедным всецело согласен, так это в том, что жадность – это плохо. Да и так уж ли много, я бы получил сверху к уже вырученному. 15 200 целковых – целое состояние. Я вскочил с кресла, стиснул кулаки и встряхнул руками. С трудом обуздал эмоции. «Теперь могу вообще больше никогда в жизни не работать. Прорвусь в аспиранты, отыщу беляну, купим домик у моря, станем стричь купоны. Мечты, мечты!» Молодой человек помедлил немного и пригласил меня в кабинет. Там я подписал договор вклада, получил полагающуюся столь солидному клиенту бесплатную чековую книжку и больше уже медлить не стал. Покинул банк. На плече нес ковер-самолет. Руки были заняты с саквояжем и тростью. Прохожих на улице изрядно прибавилось, и на меня удивленно косились. Поэтому я щел посещение ресторана со столь примечательной ношей излишне вызывающим, и поймал извозчика. Велел тому ехать на закатную сторону, в пансион Южные Липы. Изнутри всего так и распирало. Богатство пьянило, и ощущать себя настоящим богачом было чертовски приятно а вдвойне радовала собственная оборотистость. Не скинул акции за задешево, но и не промедлил, воспользовался моментом и удвоил первоначальный капитал. Не просто разжил деньжатами, рискуя собственной головой, но и приумножил заработанное. Прямо-таки делец и матерый купчище, чтоб меня черти драли. Самую малость смазывало впечатление лишь ясное осознание того, что даже эти 15 тысяч не способны по щелчку пальцев превратить в аспиранта. И едва ли их окажется достаточно для прорыва в ассессоры. Если в голову вдруг взбредет такая блажь, а значит, не время почивать на лаврах. Не время и не место. Это соображение пришло в голову уже когда расплатился созвучником и направлялся к воротам пансиона. «Серый!» – послышался приглушенный окрик. «Ты куда, баран?» И сразу «Давай сюда!» Я резко обернулся и лишь в самый последний момент удержал едва не сорвавшуюся с руки кровавую искру, заметив маячивших в соседнем переулке Ерша и Вьюна. Выглядели они крайне встревоженными, и я спешно раскинулся во все стороны вниманием, но никаких магических возмущений поблизости не уловил, как и не ощутил лакун, создаваемых маскировочными амулетами. Все было спокойно и продолжал исправно работать предупреждающий аркан атаки. Так что суетиться я не стал и без неуместной спешки двинулся к босикам. «Ну вы чего?» «Да живи ты!» Вьюн ухватил меня за руку и затянул в переулок. «Шалый же велел южноморск носа не казать! Забыл что ли?» Йорш кивнул. «Вот прихватят тебя и начнут дело разматывать!» «Серьезно?» Позволил я себе скептическую хмылку. «Да кому это нужно?» «Думаешь, в доме синей птицы тайнознацев не осталось?» набычился в Юн. «Думаешь, они во всем разобраться не пожелают? И ниточек сыскать не смогут. Не смогут сами, людей толковых наймут». Шал и сразу сказал, что для нас поездка в Южноморск — это дорога в один конец», — добавил Ёж. «А ты тут разгуливаешь, еще и в засвеченное место заселиться решил». Опасения босиков показались мне попросту смешными, но их было не переспорить, поэтому я с обреченным вздохом спросил. «Остальные где?» Мы на окраине приземлились. Волод, курс до черноводска, прокладывает. Через астрал уходить будем. Поддержите-ка. Я сунулся к вояж зажал трость под мышкой и, ухватившись обеими руками за край коврика, рывком его расправил. А после еще и напитал небесной силой И ткань не упала в грязь, а зависла в аршине над землей. Крето подано! Йорш тотчас заскочил на летающий половичок и объявил: Чур, я поведу. Вион коротко ругнулся и покачал головой. «Вот ты, боярин бедовый! Живей давайте!» у нас, Йорш!» «Валить пора!» «Ну и полетели!»